Как ни странно, авантюра с МЧС прошла на удивление гладко, если не считать тряской дороги по пути к лучезарному. Когда спустя восемь часов вездеход высадил их у кромки вечереющего леса, водитель сказал озабоченно, поглядывая на садящиеся за сопки солнце, «Ночь близится, парни. Куда вы сейчас?» «Да есть тут у нас один знакомый охотник», — весело отвечал Волин. «У него в зимой и переночуем. Короче, завтра в это же время Вась прямо на это место подъедет». И вас заберет, кивнул водитель. Они подождали, пока вездеход отъедет подальше, потом огляделись по сторонам. Юрка вытащил бумажку с описанием дороги. Ну что сказал, идем к схрону, проверим. Волин усмехнулся. Прямо сейчас. К схрону. А что он рассчитывает там увидеть? Или думает, что отец, его, добравшись до клада, так и сидит там и как кощей над златом чахнет? Нет, сначала пораспросим местных ну хотя бы Медведского твоего. Может, дядь Костя уже все сделал и уехал? Или сидит у кого-то в доме? Чего зря ноги бить?» И, посмотрев на Варламова, кивнул. «Веди, Вергилий!» Новоявленный Вергилий, несмотря на компас, вел их по лесу не совсем уверенно. Он был в этих местах всего один раз. Когда они, наконец, все-таки вышли к дому Медведского, лес окутали сизые сумерки. Казалось, они попали в какую-то страшную сказку. Впрочем, самое трудное было позади. Нужное место они все-таки нашли и уже стояли перед охотничьей избушкой, чье единственное окно в наступившей темноте горело тепло и приветливо. «Электричество!» — как бы между делом заметил старший следователь. Любопытно, откуда оно тут? Линии электропередачи не видать. Варламов пожал плечами. «Бензиновый генератор, наверное. А может, аккумулятор? Какая разница? Главное, что есть». «И то верно», — согласился Уолин и вступил во двор. Из тьмы раздался демонический вой, и прямо на них со свирепым лаем рванулся из будки черный мохнатый цепной пес. В темноте пес казался чертом, выскочившим прямо из-под земли. Они от неожиданности попятились. споткнувшись о корень, чуть не повалился на землю. К счастью, цепь у собаки оказалась короткой, так что пришлось ей остановиться, не добежав до них каких-нибудь пары метров. — Алтай, Алтай, тихо, лежать! — Придя в себя, строго прикрикнул Юрка. Похоже, пёс узнал голос, завилял хвостом и действительно опустился на землю. Юрка потрепал его по загривку и кивнул Волину. — Давай, двигай к двери. — Хороший пёсик, — заметил старший следователь, обходя Алтая по максимально широкой дуге. — Такому лучше палец в рот не совать? отгрызет вместе с головой. — Главное, не свистеть. Его хозяин свистом на зверя натравливает, — предупредил Юрка. Они ждали, что на лай хозяин избушки выйдет из дома, однако все было тихо. Более того, свет в окне погас, как будто хозяин решил затаиться внутри и ни за что наружу не выходить. Пока Варламов чесал пса, Волин несколько раз стукнул в дверь. Никакого ответа. Волин подождал немного и снова постучал. Такая назойливость явно не понравилась Алтаю. Пес заворчал, беспокойно поглядывая в сторону дома, который стоял теперь совершенно темный, словно бы не живой. — Ну и что он не открывает? — поинтересовался Улин. Юрка почесал в затылке. Сложно сказать. Может, боится. Места вокруг безлюдные. Мало ли кто на горизонте появится. Проще отсидеться дома за засовами. Как гласит русская народная мудрость, проходи, прохожий, пока не получил. Но это ничего, не его сейчас достанут. Перестав чесать пса, он тоже подошел к двери и, стукнув пару раз, громко крикнул. Лев Захарович, это я, Варламов, спасатель из МЧС. Откройте, пожалуйста, разговор есть. После этого воцарилась долгая пауза. Волина, Варламов напряженно прислушивались, однако до них доносились только таежные звуки. Свист ветра в ветвях, скрип качающихся деревьев, неясный гул откуда-то из глубины леса. — Может, его дома нет? — не очень уверенно сказал Юрк. — А свет в доме кто выключил? — Может, короткое замыкание волен только головой покачал. Какое еще короткое замыкание! Да и куда он пошел бы сейчас, на ночь глядя? Если на охоту, то, опять же, почему собаку с собой не взял? И старший следователь снова застучал в дверь. Стук этот, очевидно, нервировал Алтая, потому что пес подошел поближе и снова залаял. Теперь, впрочем, он лаял не на незваных гостей, а на саму избушку. Как будто тоже чувствовал, что там творится что-то неладное. — Глеб Захарч! воля Волин. «Ну, — Откройте, мы знаем, что вы дома. Старший следователь продолжал барабанить в дверь. Пес лаял, все вместе создавало крайне неприятную какофонию. И хозяин зимовья все-таки не выдержал. В доме снова загорелся свет. Спустя некоторое время послышался лязг засова, дверь распахнулась, и на пороге возник Медведский. В правой руке у него был ружье, в левый — фонарь. — Кто тут? — — спросил он, вглядываясь в темноту, где маячили две фигуры, неясные очертания которых выхватывал из ночи электрический фонет. Варламов выступил вперед. — Здравствуйте, Глеб Захарович. Это я, Юра. Юра Варламов. Из МЧС. Помните меня? — Я тут пару недель назад к вам десантировался. Пожары здесь были, мы прыгали с самолета, меня и отдуло в вашу сторону. — Но было такое, — неохотно признал охотник. — А теперь чего? Снова отдуло. — Да нет, мы тут по делам, — улыбнулся Варламов. — Если позволите, поговори внутри. Но Медведский почему-то не спешил пропускать их в дом, а все держал в темной воющей пустоте. — Ты... вот чего? — начал он, медленно как бы соображая. — Тебя-то я видел. А вот кто твой товарищ, знать не знаю. Может, он лихой человек. Так что извини, в дом вас пустить не могу. Варламов даже опешил от столь решительного заявления. Все попытки убедить хозяина дома, что друг его такой же хороший, как и он сам, и даже еще лучше, ни к чему не привели. Охотник только упрямо бубнил, что не пустит к себе в дом никакого лихого человека. Разговор этот бессмысленный очень быстро надоел Волину, и он сказал, глядя прямо в лицо Медведскому, «Лев Захарыч, вы напрасно беспокоитесь, я не лихой человек и не могу быть таковым. Позвольте представиться, старший следователь Следственного комитета Арест Волин». При этих словах охотник вздрогнул и отступил на шаг. Волин воспользовался этим и, не дожидаясь приглашения, мимо хозяина напрямик шагнул в дом. То же самое, не обинуясь, проделал и Варламов. Спустя полминуты они уже сидели в комнате, тускло освещенной слабой электрической лампочкой. Обстановка в комнате была самая простая. Платяной шкаф — два грубо сколоченных топчана, застеленных полосатыми шерстяными одеялами. Железная печка-буржуйка, деревянный стол, несколько табуреток, на окне закрывающиеся изнутри ставни. Хозяин повесил на стену свое видавшее вид ружье и теперь сидел за столом, скрестив руки на груди и пряча глаза под мохнатыми пегими бровями. Гости расположились на топчине. Электрическое освещение выявило во внешности медведского неожиданный дефект. Под правым глазом его красовался здоровенный лиловеющий фингал. — Дядь Костя, не левша, случайно? — чуть слышно спросил Волин у Варламова. Тот отрицательно покачал головой. Волин кивнул и внимательно посмотрел на хозяина дома, который по-прежнему старался не встречаться с гостями взглядом. — Что это у вас под глазом? Подрались с кем-то? — Ага, подрался, — буркнул охотник. — Саптегинем на узкой дорожке столкнулся. — А если серьезно? — А если серьезно? — Медведский закряхтел. — А если серьезно... Упал, а корень ударился или... Что, теперь и падать законом запрещено? Нет, нет, падайте сколько хотите, — успокоил его старший следователь. И тут же без паузы задал новый вопрос. А почему вы нам сразу не открыли? Тут Медведский все-таки поднял на Волина глаза. В них стояла тяжелая неприязнь. Почему, почему? Спал, вот почему, — отрезал Глеб захарч Волин недоверчиво покачал головой. Прямо так в куртке и спал? Тот кивнул, замерз, да и накинул. — Хорошая у вас куртка, — продолжал Волин, — теплая и крепкая. — Только вот обшлага у вас испачкались. Охотник почему-то вздрогнул и убрал руки под стол, но тут же отвечал недовольно, что вокруг тайга, а не благородное собрание, все время что-нибудь дозапачкается. Вот только он не понимает, к чему все эти разговоры. Что, вообще говоря, случилось такого, что они к нему посреди ночи в дом ворвались? — Допрашивают его. — Зачем это? — Почему? — У нас, Глеб Захарч, человек пропал, — начал старший следователь, терпеливо дослушав сварливый монолог хозяина дома. — Как раз в ваших местах. Несколько дней уже связаться с ним не можем. Мы подумали, что вы местные, все тут хорошо знаете. Может, видели кого-то пришлого или слышали о ком? Медведский на минутку задумался, чесал в затылке, шевелил губами. Потом решительно объявил, что после того, как товарищ спасатель из МЧС уехал, Никто из чужих тут больше не объявлялся. — А из своих? — перебил его Волин. Невинный этот вопрос произвел на охотника необыкновенное действие. Он побледнел, сглотнул. Глаза его забегали по сторонам, брови насупились. «Ну — Ну-ну, Глеб Захарч, подбодрил его Волин. — Я же вижу, что вы сейчас в доме не один живете. При этом, как мне сказал Юрий Константинович, вы не женаты. Так кто из своих приезжал сюда в последние дни? Охотник судорожно закусил ноготь на указательном пальце, отгрыз, судорожно сплюнул, посмотрел прямо на старшего следователя. — Приезжал, — сказал он грубовато. — Племянник мой приезжал. Из города, из Магадана. — А зачем он приезжал? — На охоту. Он ближе к лету всегда сюда охотится. — Ездит. — Уоленкинул. — Что ж это понятно и законом не запрещено? «Интересно, где он сейчас, этот племянник? Может, он что-нибудь слышал про чужака?» «Ничего он не слышал», — отвечал Медведский сурово. «А касаемо того, где он, так это не военная тайна. На охоту племяш пошел, на кабана». Старший следователь удивился. Ночью пошел на охоту, а собаку не взял. Хозяин дома отвечал, что племяннику пес не нужен, у него тепловизор, по тепловизору и охотится А на кабана, значит, задумчиво протянул Волин. А не боится? Старый охотник пожал плечами. Кабан, конечно, зверь серьезный, но ведь тоже неуказательным пальцем деланный. И на охоте, славьте господи, не первый раз. Ни кабана, не испугается, ни медведя. Да я не про то, перебил его волен и повернул голову к Варламову, который молча сидел рядом. Какое у нас сегодня число? 20 мая. — отвечал тот, видимо, не очень понимая, к чему ведет приятель. — Вот! — Волин поднял палец кверху. — Двадцатое мая. А до июня на кабанов охота запрещена. Это что же выходит, Глеб Захарчи? Племянник ваш браконьерством занимается. Как же вы допустили, вроде опытный человек. С охотничьего промысла кормитесь. Вопрос этот крайне не понравился Медведскому, и он заерзал на стуле. Потом махнул рукой, пропадать так с музыкой. У них тут сказал... Свои таежные законы. По большому счету стараются не нарушать, ну а на мелкие нарушения бывает, что глаза и прикрывают. А кто прикрывает? Вы или охотнадзор? Волин глядел на старого охотника, участливо, как на больного дистрофии ребенка. Вся, грубо отвечал тот. Все тут. И на все глаза прикрывает. Он, поживете здесь, с смое, так вообще прищуритесь, как японец. — А может, племяш все-таки не на охоту ушел? Старший следователь смотрел теперь на Медведского с прищуренной хитрецой, как будто уже начал становиться японцем. — И, кстати, почему вы дверь за собой не закрыли? — Какую дверь? — переспросил старый охотник. — Входную, — отвечал Волин. Мы как в дом вошли, вы дверь запирать не стали и оставили приоткрытой. Гостей, что ждите, Или знак кому-то решили подать. — Какой еще знак? — — побагровел Медведский. — Забыл просто. Сейчас пойду закрою. — Да бог с ней с дверью. — Легкомысленно махнул рукой Волин. Пусть стоит, как стоял. вы мне лучше скажите, где у вас тут уборная? Охотник с явным облегчением отвечал, что уборная тут прямо во дворе за домом. — В принципе, можно просто к забору подойти. Волин отвечал, что к забору неудобно, у него живот прихватило. — Не проводит ли его Глеб Захарович, а то темно там на улице хоть глаз выколи? Запросто можно споткнуться, да и сломать ногу к чертовой мате, А то и обе ноги, не говоря уже про то, что собака может броситься. Медведский взял со шкафа фонарь, бормоча что-то себе под нос. Повел Волина во двор. Тот, выходя из комнаты, незаметно махнул варламову дескать, сиди, не рыпайся. Тот кивнул, покорно остался сидеть на жестком топчине. Вышли во двор, однако Медведский, вместо того, чтобы вести гостя к уборной, подошел к Алтаю и спустил его с цепи. Пес с рычанием потрусил в сторону Волина. Старший, следователь напрягся, сунул руку в карман, как будто за пистолетом. «Тих, — Тихо, Алтай! — прикрикнул на него Медведский. «Сидеть — Сидеть! Алтай вильнул хвостом и послушно уселся на землю. Зашли за дом. Охотник указал фонарем в сторону дощатого кривого сортира. Однако капитальное отстроение совершенно почему-то не заинтересовало заезжего следователя. Он повернулся к Медведскому, молча взял его за грудки и встряхнул так, что у того лязгнули зубы. — Где золото? — негромко спросил Волин. Старый охотник помертвел. — Какое золото? — пробормотал он неожиданно хрипшим голосом, который пенсионер из схорона вытащил. — Какой схорон, какой пенсионер? — Медведского трясло. Грубость и суровость его как рукой сняло. — Какой пенсионер? — переспросил Волин зловеще. Тот самый, который тут пропал, и которого мы ищем. Я не... Волин, не слушая, снова встряхнул Медведского, заговорил тихо, быстро. Про то, что пенсионера грохнул, пока молчи. Это Юркин отец. Если узнает, я за твою жизнь ломаного гроша не дам. И защитить тебя ничем не смогу, имея в виду. Тут Медведского, наконец, прорвало. Я не убивал, захрипел он в истерике. Клянусь, не убивал, и золото тоже не я. А кто тогда? — жестко спросил Волин. — Пушкин Александр Сергеевич? Или другой какой русский классик? — Это племяш мой, — торопливо заговорил охотник. Не, — Не Пушкин племяш, он... Он это, это... как бог свят. Он ведь бил меня, угрожал. Сам он городской из Магадана, уголовник. Он уже несколько раз сидел, а ко мне сказал отдохнуть, приехал. Заметил, что я за кем-то слежу, пошел за мной, увидел, как папаша этот ваш золотой рюкзак пересыпает. Сразу убить хотел, только... У него из оружия один нож был, а я... Нет, я наоборот, я заступился за старика. Мы и подрались с племянником, мне фингал поставил. До сих пор видно. Но я-то сам не, не, не убивал никого. Упаси меня, Боже!» Волин наконец выпустил охотника. Тот стоял перед ним, еле живой от страха. «Где он?» «И кто?» — угодливо переспросил Медведский. «Пенсионер наш. А, это... В подполе... В подполе мы его положили». Старший следователь в ярости скрипнул зубами. Как в подполе. Ты ж только что сказал. Да живой, живой, заторопился охотник. Только племяш велел ему ни воды, ни еды не давать. Сам сказал, сдохнет, а у нас сказал, на душе греха не будет. Хорошо, что вы пришли. Боюсь я его. Души купон. Ну, вы и гады с вашим племянником! — начал было волен, но тут из темноты грянул выстрел. Старый охотник вздрогнул, лицо его освещенной луной перекосило судорожная гримаса. Упал на землю электрический фонарь, бросил слабый луч в пустоту. Волен успел подхватить падающее тело, не удержал, вместе с ним повалился на землю, раздался истошный лай. Зашумели кусты рядом с домом. Э, -э фу! озлобленно закричал кто-то из кустов. Фу, сука, пшал Невидимый в темноте алтай глухо зарычал и, судя по крикам, стал трепать врага. На крыльцо выскочил Юрка, закричал: Орик, ты где? — Здесь я, — отвечал Волин, пытаясь перекричать рычание пса и злобные вопли его жертвы. — За домом! Спустя несколько секунд Варламов стоял уже рядом с ними. — Что с тобой, ты жив? — Да я жив, — отвечал Волин. — Вот хозяин наш. Давай-ка его под руки и в дом быстро. Они поволокли Медведского в дом. За спиной у них грохнул новый выстрел. Было слышно, как завизжал Алтай, как жалобно заскулил, как яростно бронился невидимый враг. Волин захлопнул дверь, заложил ее засовом. совом. Скулеж на улице затих. Старший следователь болезненно поморщился. — Конец собачки, — сказал он мрачно. — Бедный Алтай. Он ведь нам жизнь спас.